Серия терактов и диверсий прогремела по всей России. Правительство мобилизовало весь доступный ему военный и информационный ресурс. Старалось все замять. СМИ хранили молчание, и население одержалось в строжайшей неизвестности. Кто-то говорил о нападении НАТО, другие – о инопланетянах. Третьи – о провале испытания оружия. Всех их окрестили дураками, что выдумывает теории заговора. К всему, как и всегда, находилось более здравое объяснение или же и вовсе в ход шлиц и амнезиака. В реальности проходила жестокая подковерная игра, где Алый Молот сделал свой решительный ход. Серия атак и объекты повстанцев хаоса были уничтожены, аномалии захвачены. Однако на этом Виктор не остановился. Ведь он не был чьим-то псом, как его организация существовала отдельно и не была поглощена или уничтожена другими благодаря силе. Силе, с которой приходилось считаться. «Наивная дура», усмехнулся в свои усы Виктор, сидя в своем кабинете и получая отчеты. «Фонд, ГОК, повстанцы хаоса, другие ублюдки, все они что-то совсем берега попутали после развала СССР решили, что Россия слабая и что можно подмять ее так же, как были подмяты другие страны. Однако, алым Молот не собирался отдавать свою родину в чужие руки. Только он будет главенствовать на территории России и других будущих ее регионов. Потому, как только была одержана сокрушительная победа, то удар был нанесен сразу по фонду, агентов которых вскрыла контрразведка. Одним за другим сотрудники ликвидировались, а по несанкционированным объектам наносились удары. Зачастую приходилось вступать в прямое боестолкновение, потому что служба безопасности оказывала сопротивление, ведь была также хорошо индоктринирована как и солдаты Алого Молота. Однако это было лишь началом и прелюдией. Ведь, как уже можно было понять, Алый Молот нес в себе куда большие амбиции и назывался Алым и Молотом. Вовсе не просто так. Реваншизм горел в их сердцах, обида развращала разум, и Виктору очень не нравилось то, что происходило в мировой политике сейчас. Он собирался не просто выпнуть всех конкурентов из своей зоны влияния. Он хотел захватить власть и сделать Алый Молот тем, что превзойдет и фонд и ГОК вместе взятые. Потому едва были нанесены удары, как сразу же в военных рядах назрел мятеж. Кремль был следующей целью, после чего вся страна перейдет под их власть, открыв простор к большому развитию и становлению новой главной силы. И плевать, чего там хотели другие. Башня Кремля, номер... Кабинет... Действующего президента Российской Федерации Президент говорил по телефону с действующим президентом Соединенных Штатов Америки Развивающиеся события оставили под угрозу мировой порядок Политический, а не всеобъемлющий Тем не менее, политика была важна Так как лидеры сверхдержав решали очень многое Если случится переворот, так власти придут радикалы То может начаться еще одна война А война не нужна была ни ГОК, ни Фонду, потому что им и так хватало аномальных проблем. Если еще придется спасать людей от их самих, то где-то они не успеют. Будет допущена ошибка, и следовательно, человечество будет под большей угрозой, чем сейчас. Мы работаем. Силы стягиваются к Москве, но враг слишком быстр. Мы не можем его задержать до прибытия сохранивших верность сил. — говорил действующий президент РФ. «Всё будет в порядке», — раздался голос из трубки. Действующий президент РФ молча перевёл взгляд на единственного человека, кто также находился в кабинете, как и он. «Да, всё будет в порядке. Фонд и его русский филиал оказывают содействие. Однако в случае моей смерти рекомендую задействовать оговорённый протокол номер... Принято». «Если что-то понадобится от нас, обращайтесь. Мировая стабильность сейчас крайне важна», — отвечал действующий президент США. «Все решится в следующие полчаса. Если не выйду связь, действуйте». Телефонный разговор был завершён Президент отложил трубку и сложил руки, подперев ими подбородок. Он был лично знаком с Виктором. Тот был очень опасен, потому недооценивать его было нельзя». Прямо сейчас уже два города были под ним, а его бойцы стремились устроить переворот в фактической столице и в культурной. Потому и был совершён звонок. На случай смены власти имелся ряд протоколов. Если вдруг резко случится нечто, что поставит под угрозу правительство сверхдержав, то придется предпринять ряд действий. На случай такой же критической ситуации, например, в США, действия правительства РФ должны были быть такими же, Что же касается фонда, кто он прислал на защиту непосредственного президента лишь одного своего сотрудника. «Вернее, сотрудницу». «Они уже близко», — произнесла Кристина М. «Моя охрана мертва. Они хотят убить лично вас и посеять хаос, в котором смогут реализовать любое безумие. Но благо такой ход был ожидаем». В этот же момент одна из башен взорвалась — Точный удар дрона. Снаружи повреждения минимальны, внутри все в труху. Однако, они выбрали не ту башню, как и все башни уходили куда глубже вниз, соединяясь с бункерами, в одном из которых находился Президент и Кристина М. Бой тем временем перенесся уже внутрь коридоров. Алый молот использовал аномалии, даже те, чье использование было крайне опасно для самого алого молота. В результате элитная охрана президента не могла их остановить. Одним за другим они разрывали тела вместе с бронежилетами, а порой и просто превращали их в прах, выжигая потоками чистой энергии или выворачивая тела наизнанку. Уже остановился слышен гул дуговых винтовок. После раздался мощный взрыв, и увесистая дверь в бункер оказалась проплавлена. Сработала система защиты, но внутрь хлынул поток огня и давления, также света. Из-за вспышки Кристина М. прикрылась рукой, левой, потому что вправой она держала свой чемоданчик. Далее время словно замедлилось. Одна за другой выезжали перегородки, обгоняя ударную волну и защищая заднюю часть кабинета и президента. Кристина М. же находилась до этих перегородок. Однако, когда ударная волна и пламя приблизились к ней, то раздался стук. И все давление сошло на нет, а пламя исчезло. В тот же миг вслед за взрывом внутрь хлынул новый поток, но уже выстрелов. Использовались крупные калибры, бойцы в экзоскелетах принесли тяжелое вооружение. Вместе с тем сама дверь продолжала плавиться в дугах электричества. Из-за этого она стала очень мягкой, пули пробивали ее насквозь, а некоторые и вовсе пролетали в созданную брешь. Кристина М все еще прикрывала лицо рукой, как свет продолжал оставаться столь ярким, что мог ослепить даже бойца в специальных очках. Тем временем чемоданчик издал новый стук, а стенки его слегка расширились и сократились. В момент второго стука прямо от Кристины М пошла встречная ударная волна, но совершенно иной силы. Встречая пули на своем пути, она сносила их, словно бы пули ударялись о прочный металл а раздался ляск. Деформировавшиеся пули и осколки разлетелись в разные стороны. Однако, в этот же момент внутрь влетел один из бойцов, что двигался крайне быстро. Его реакция была на совершенно ином уровне, а двигался он среди пуль, словно те стояли на месте. Его целью была ликвидация президента. Однако, и Кристину М, враг также рассчитывал здесь встретить. Очередной стук, новая ударная волна попыталась сбить стремительного бойца с ног. Однако, Тот лишь слегка замедлился. Внимательно он следил за пальцами Кристины М, ожидая, что та вот-вот откроет чемоданчик. Однако, она этого не делала и не успевала сделать. Ее реакция была на ином уровне, более низком. Оказавшись рядом, боец нагнулся и потянулся за чемоданом, чтобы вырвать его вместе с рукой. Однако, в этот же момент он ощутил на себе взгляд. Один из глаз Кристины М. вращался словно бешеный, оглядывая все вокруг, а затем остановился на бойце. Раздался крик, и два отброшенные ранее пули упали на пол, как на стены полетели уже кровавые ошметки командира бригады «Серп». Вслед за ним внутри кабинета вваливались другие бойцы, пока Кристина М. опускала руку, которая прикрывалась. Одного за другим их буквально разрывало нечто, что проявлялось из ниоткуда и с особой циничностью расправлялось с каждым солдатом. Испепеляющий луч рванул Кристине М., но потускнел по пути. Затем дуговые разряды особого оружия, способного плавить танки, также были рассеяны. Кто-то использовал аномалию, чтобы повлиять на реальность вокруг Кристины М, с целью переместить прямо ей под ноги термоаболический боеприпас, но и это не сработало. Одним за другим бойцы погибали, не понимая даже от чего. Стук же становился все чаще, словно бы чемоданчик разгонялся. В какой-то момент начинал образовываться резонанс. Все то органическое, что было на расстоянии 5 метров от Кристины М, начало сгорать из-за накладывающихся ударных волн. Сама же Кристина М. могла манипулировать частотой и точкой резонанса, тем самым быстро ликвидируя самых опасных противников. И когда начало казаться, что чемоданчик вот-вот откроется сам, все успокоилось. Остались лишь изроданные останки, пепел и поврежденное оружие. Весь цвет бригады серп был уничтожен меньше, чем за минуту. Не помогло ни лучшее оружие, ни аномальные сотрудники – Невозможности пространственного изменения или способности двигаться быстрее пули. Отряд был подготовлен хорошо, но... Виктор просто слишком поверил в себя, думая, что все в его руках. А в это же время, пока удар наносил он, думая, что фонд еще не оправился от шока, вызванного нападением на его базы, что переодевшиеся под повстанцев хаоса бойцового молота смогут кого-то обмануть... Фонд на самом деле специально дал себя ударить, чтобы растянуть силы Алого Молота, пожертвовав частью своих объектов. Зачем? Чтобы затем нанести удар в сердце Алого Молота, который находился в атаке и не сможет быстро перестроиться под оборону. Как и Виктор, так сильно хотел убить других, что забыл о необходимости защититься от тех, кто хочет убить его. Подобно маленькой псине, он укусил за хвост дракона и не хотел разжимать челюстей. А в это же время дракон подносил повисшую тушку с помощью своего же укушенного хвоста, подносил прямо к пасти, чтобы сожрать и не оставить даже костей. Именно для этого Кристина М. и не стала встречать гостей где-то раньше, ожидая их здесь чтобы они зашли как можно глубже, и чтобы до Виктора как можно позже дошло то, что уже начало происходить. «Фонд рассчитывает на продуктивное сотрудничество и в будущем», произнесла Кристина М., поправив очки и спрятав обратно незримую аномальную сущность, что была поставлена на служение ей. «Выходи наружу!» — Кристина М. переступала через множество тел. «Кого-то убила охрана президента, а кто-то...» это был также разорван на части. Трупов постепенно становилось все больше и больше. Их пик достигался непосредственно у железной дороги, где был и вход в подземную сеть. «Как много трупов, как мало силы!» произнес я, махая культей, пока позади горел поезд, что доставил не гвардейцев, а трупа из-за ловушки алого молота. «Я чуть не умер». «Не ври, тебе ничего не выгрожало». — ответил Авель, бросая в сторону выпотрошенное тело. «Столько слов было сказано о бригаде серб. Мы так готовились. А это... Это был не бой о бойне». И Авель не преувеличивал. Да, он был очень силен, как и я. Однако, помимо нас здесь находились и бойцы МОК. В целом, потери наши были намного меньше, чем у врага. Речь буквально о соотношении «один к тринадцати». Однако в том не было чуда или случайности. Просто Кристина М. проделала очень большую работу, разделив всю бригаду таким образом, чтобы отдельные ключевые бойцы были направлены на захват объектов фонда. Слитая информация подтолкнула Виктора к такому решению. Он думал, что эффективно расставляет фигуры таким образом, что его лучшие бойцы дрались против наиболее подходящего врага. На деле же он просто разделил всех. И хоть он добился ряда побед, причем весьма серьезных, но в целом... В целом надо было принять тот факт, что личный состав лучшей бригады серб сократился в три раза. Остатки уже собирались на базе Молота, однако в оборону уходить уже поздно. Выберя он более осторожный сценарий, то в затяжной войне смог бы еще реализовать некоторые свои возможности. А так... Так он потерял всякую инициативу. В результате где-то Алый Молот победил почти без боя, не нанеся особого вреда фонду, захватил какие-то аномалии, а где-то, как здесь, фонд устроил тотальную бойню, не понеся толком потери и вырезав опытные отряды. Тем самым сокращался личный состав, который в ближайшее время восполнить не удастся, фонд не позволит передохнуть. И теперь оставалось за малым, выследить каждого, добить остатки, не дать Алому Молоту опомниться, и бежать им толком будет некуда, ведь свою власть они также прямо сейчас теряют. А одним за другим предатели находят свою смерть, проходит жесткая чистка. Переворот захлебнулся в самом начале, как и никакой революции быть не может, ведь Алый Молот не смог пошатнуть систему и заставить ее обрушиться под собственным весом. А уже завтра к поддержке действующей власти подключился игог Хоть нанесенный Алым Молотом вред был неприятным, как и похищенные объекты придется искать слово, а затем с боем отбивать у тех, кто их скоро купит. Но главного Кристина М. добилась. Ведь она устранила серьезную угрозу, разбив ее на множество угроз поменьше. Когда же будет убит Виктор, то от Алого Молота не останется ничего. Ведь, будучи давним врагом всего Западного Блока... В момент слабости им не протянут руку. и Единственный, кто мог бы это сделать — повстанцы хаоса, с нападения на которых все и началось. ГОК также не станет им помогать, а скорее наоборот, также окажет правительству РФ помощь в ликвидации мятежников. Ведь и перестройки уже построенной системы и здравомыслящих мало кто хотел. Все просчитано, все продумано, все выполнено идеально и... «У вас КПК вибрирует», — сказал я, указав пальцем уже выросшей руки на локоть Кристины М. Она нахмурилась и поднесла поближе к лицу руку, поправив пиджак указательным и большим пальцем, продолжая держать чемоданчик остальными. Она действительно обнаружила входящий звонок. Это было странно, но она его приняла. «Алло, деточка, ты там себя, что ли, поверила?» «Решила прогнуть меня и моих солдат?» — раздался голос Виктора, который не говорил, как тот, кто готов к капитуляции. «Ход, конечно, хороший, да вот только...» В этот момент Виктор затянулся дымом из трубки, плотно забитой самым терпким табаком, а он отъехал на своем кожаном стуле чуть назад и закевывал ноги на свой стол. «Ты не забыла, кто король игры в долгую?» «Кто ради победы Москву сжёг? Кто в бой бежал с одной винтовкой и пятью патронами на троих, чтобы на Урале танков успели наклепать? Ты думаешь, что сокрушишь нас? Что одним ходом сразу добьёшься победы? Поставишь детский мат в три хода?» Виктор выпустил дым, глядя на портреты величайших полководцев своей родины. Пока где-то там шли бои, его базу так никто вычислить и не смог. Ведь помимо простых и надежных калашей, его родина еще свалилась разведкой и шпионами. А в последнее время Алый Молот успешно создал и отдел компьютерной криптографии, где дешифровал коды фонда. «Я всегда на шаг впереди, Кристина! Пойми это, ты лишь девочка, которая попала на войну, где надо прятаться за своим папочкой!» После чего связь была оборвана, а Кристина наконец-то поняла – как повстанцы хаоса смогли получить доступ к системам фонда в тот день, когда они напали на зону содержания дочери теней и защитника. А этот звонок, он был не только пощечиной, ведь пока связь держалась и команда фонда пыталась вычислить нахождение Виктора, команда Алого Молота уже вычислила их расположение. После чего в небе загорелись огни. В одно мгновение спутник разведки фонда был уничтожен, после чего отделившиеся от военного спутника ракеты «Алого молота» устремились вниз, чтобы нанести ряд точечных ударов. «Кажется, все только началось», — протянул я, впервые видя, как на лице Кристины М. появляются искренние эмоции. Небольшие, сдерживаемые, но искренние. Медленно она сняла с себя взломанный КПК, на котором запустился таймер самоуничтожения. Бросила его в сторону. Что же, в чем-то Виктор был прав. Пока что это трудно было ей понять, но как только эмоции улягутся, она сделает выводы. А также проведет разбор над ошибками. Но, а пока что... Пока что надо было принять тот факт, что Виктор был куда опаснее, чем казался изначально. Он вел свою личную игру с самого начала И контролировал ситуацию Как и договориться с ним После всего случившегося Будет невозможно Он пойдет до самого конца, чтобы отомстить Ничего не простит Ничего не забудет Даже если придется угробить Вообще каждого солдата Алого молота Он угробит, но фонду Должок вернет И самое худшее то, что сами солдаты Его во всем поддерживают поражение их не деморализует а значит если не уничтожить всех их как можно скорее то то начнется та самая игра в долгую надо вычислить и головную пазу любой ценой произнесла кристина м разворачиваясь на каблуках и уходя к выходу из подземной сети и как можно скорее начнем с допроса пленных. Но, несмотря на чудом взятых живых бойцов Алого Молота, вытянуть из них о Викторе удалось не больше, чем можно было вытянуть из сотрудников фонда о О5. Порой и вовсе в них была намерена посеяна дезинформация, в которую они свято верили. Одним за другим ниточки, что могли вести к Виктору, изучались и обрывались, ничего не давая. Бои Алого Молота и фонда начали иметь постоянный характер. Вместо того, чтобы решить проблему с повстанцами хаоса, Кристина М. просто создала еще одного врага для фонда. Это был провал. Провал, за которым следил весь Совет О5 и наверняка в очередной раз приходил к выводу, что Кристина М. еще слишком юна для большей ответственности. «Что же, в этом действительно что-то было. Однако не ошибался тот, кто ничего не делал» как и настоящее мастерство, рождается во время разрешения сложнейших критических ситуаций. И хоть ошибка была допущена, но дальнейший вывод совета О5 будет строиться на том, какой выход найдет Кристина м из этой ситуации.